«Как страшно! И я теряю сознание!» — рассмеялась Лиза. «Наконец тебе удастся разоблачить настоящего преступника! А я, дыреха, лезу за своими воспоминаниями. Кривые улочки Вычигды, собор на холме, колокольня, где мы царапали на камне, Лиза плюс Боря, купание в далеких озерах...» Лиза замолчала. Ее вдруг осенило. Она догадалась о причине судейской неумолимости. Конечно, он не смог ей простить измены. Как она сразу не поняла, типичный мужской характер. Все они собственники. «Боря, значит, ты на меня все же сердишься?» Ее вопрос застал Глебова врасплох. Казалось, он был удивлен. «Я? Сержусь за что?» «За что мне сердиться на тебя, когда мы не виделись столько лет?» Он даже засмеялся. По мере того, как Глебов говорил, Лиза все более убеждалась, что ее догадка справедлива. Легкая улыбка торжествующего человека тронула ее губы. Как ни странно, ей было приятно, что он на нее сердился. Все-таки она его когда-то любила. «Ну, я думала, ты на меня сердишься за старое», — сказала Лиза. — Ах, за старое! — ответил Глибов. — Конечно, нет. Даже наоборот. — Что наоборот? Лиза демонстративно опустилась обратно в кресло. — Совсем не сержусь, — Глебов тоже сел. — Да и за что? — Ну, хотя бы за то, что в одно прекрасное утро я вдруг исчезла, без всяких предупреждений, в неизвестном направлении. Ерунда какая-то! — неестественно бодрым голосом ответил Глебов. — Как я могу сердиться на то, что произошло чуть ли не шестнадцать лет назад? — Значит, все же сердишься, — заметила Лиза. — Ничуть, — возразил Глебов. — Хотя, если вспомнить, то надо признаться, меня это тогда поразило. Он заставил себя улыбнуться. — Что-то было в этом веселенькое, мягко говоря. Лиза решительно перебила его. — «Никогда не подумала, что ты окажешься таким мстительным. Я же была девчонкой, ну, влюбилась, ну, помстилась, сбежала». Чпуха какая-то, опомнился Глебов и оборвал Лизу, чтобы прекратить всякие разговоры. «Прости, у меня дела, надо дочитать». «Взъелся на меня?» — не слушая Глебова, продолжала Лиза. «Ничего не взъелся», — ответил Глебов. «Вот видишь!» Лиза победно улыбнулась. «Кричишь, безо всякого основания, злишься, злишься! Хотя и несправедливо, ведь я тогда тебя любила!» «Ну ладно тебе трепаться!» Вдруг грубо взорвался Глебов. «Нашла, что вспоминать! Детские игры! Наш поезд ушел!» И чтобы окончательно добить Лизу, сказал. «Пойми, мы с тобой пожилые люди!» «Кто пожилой?» «Я и ты!» «А я про это никогда не думала», — призналась Лиза.